Глава седьмая. Так начиналась жизнь в Вене. Графиня Мария Липона была родом из Флоренции и славилась своей необыкновенной любовью к секретам и интригам, сложное искусство которых было доведено ею почти до совершенства. Не то чтобы она питала личную неприязнь к Австрии, где жизнь была довольно приятной. Просто в детстве графиня наслышалась прекрасных историй о наполеоновских походах, как, впрочем, и Фелисия Арсини. Поэтому для нее сын Орла был законным наследником империи и продолжателем великих дел своего отца. А так как его окружал Ореол Мученика, то с первой же встречи Мария Лепона объявила, что юный принц достоин стать героем легенды. «За его улыбку можно умереть», иногда», — иногда говорила она. И это были не пустые слова. Графиня была готова посвятить себя душой и телом узнику Хофбурга. Когда-то время ей доводилось посещать дворец Арсини на площади монте Савелло и познакомиться с семьей Фелисии. А среди приближенных королевы-матери она свела тесную дружбу с графиней Камерата. Эта амазонка семейства Бонапартов нашла в ней одну из своих немногочисленных подруг, хотя женщин она обычно презирала. А Мария Липона почитала племянницу императора за ее сходство с ним и за ту храбрость, что заставила женщину броситься в неравный бой с Австрийской империей, чтобы спасти своего кузена от ужасной судьбы, уготованной ему Меттернихем. С тем большим сожалением Мария Липона проводила свою подругу в Прагу, когда план по спасению герцога Рейхштадтского потерпел неудачу. Поэтому она с радостью и почти с энтузиазмом встретила Филисию и Гортензию, о прибытии которых сообщил ей Дюшан. «Я чувствую, что ваш приезд утешит меня, так как я все еще тоскую после отъезда моей дорогой принцессы», — сказала она им. «Вы не представляете, как пусто стало без нее?» «Вы никогда не теряли веру в успех нашего дела?» — спросила Фелисия. «Должна признать, что я была близка к этому». Я до сих пор не могу понять, почему герцог Рейхштадтский не принял свою кузину так, как она того заслуживает. Но, насколько мне известно, он сам мечтает править Францией. Шевалье Прокеш Остен говорит, что принц дрожит при одном упоминании имени родной страны. Он чувствует себя французским принцем до мозга костей, но прореагировал он как типичный австриец. Когда слишком долго о чем-нибудь мечтаешь, всегда становится страшно, когда мечты вдруг начинают сбываться. Страшно следовать за своей мечтой, потому что однажды все может рухнуть в один миг. Это страх слишком резкого пробуждения. Чего смогла добиться графиня Камерата? Боюсь, что немногого, ввиду недостатка денег. Бонапарты боятся авантюр, способных нарушить их покой, и не торопятся открывать кошельки. Графиня могла рассчитывать только на Дюшана и нескольких друзей. Наш план будет иметь более прочную основу, но нам и самим нужна поддержка. Нам надо войти в общество Вены. Принцу разрешено там бывать, следовательно, это лучший способ общаться с ним. И нам надо где-нибудь устроиться. Нельзя оставаться в гостинице. Я могла бы вам предложить половину моего дома, но это была бы не лучшая идея есть одно место, которое вам подойдет». Графиня объяснила, что можно снять прекрасную квартиру в левом крыле дворца Пальм на Шенкенштрассе. Это одно из лучших мест в городе. Ее новым подругам не найти ничего более подходящего. Никому и в голову не придет, что, живя во дворце Пальм можно что-то замышлять. Правое крыло дворца вот уже много лет занимает герцогиня Вигельмина де Сагану, рожденная принцесса Курлянская. Она там проводит все зимы, обычно в компании своих сестер принцессы Гогенцолерн и герцогини Дачеренца. Больше противницы французов, чем Вигельмина, вам не найти. Она будет для вас великолепным прикрытием. Живя с ней рядом, вам придется попросить у нее аудиенции. «Может быть, она и примет Филисию, но только не меня, раз она так не любит французов», — заметила Гортензия. «Не стоит преувеличивать, ведь во время Венского конгресса она посетила посольство Франции и старика Толейрана. Не стоит забывать, что ее самая младшая сестра — его племянница». Хмурая Филисия вдруг просияла. «Герцогиня Дино? Конечно! Герцогиня Курлянская? Я должна была сообразить!» Мы давно знакомы с герцогиней Дедино, и Гортензия даже гостила у нее несколько дней. Прекрасно, вот вам и предлог. Если вы решили снять предложенную мной квартиру. Надо поехать и посмотреть, заключила Филисия, вставая. Построенный в XVIII веке на одной из главных улиц Вены, неподалеку от Ховбурга, и очаровательной... Плац, дворец Пальм, обладал мощью и величественностью итальянских дворцов. Его украшал прекрасный портал в стиле барокко. Широкий балкон пользовался особым успехом в дни официальных шествий. Герцогиня де Саган рассказывала всем, что с этого балкона она и ее сестры наблюдали за торжественным въездом царя Александра I в Вену. Он прибыл на Конгресс, которому предстояло переделать карту Европы, пока Наполеон томился на острове Эльба. Прекрасная квартира, предложенная княгиня Орсини, была в лучшее время года занята любовницей русского самодержца княгиней Багратион. В квартире были три гостиные, большая столовая и еще три комнаты. Прислуга располагалась в подвале. Обстановка чем-то напоминала дворцовый зал. Тот же помпезный вычерный стиль, множество позолоты. Новым владельцам очень понравились белые с золотом рамы, обрамлявшие панно из нежно-желтого шелка. Квартира содержалась в образцовом порядке, так как за ней много лет следила чита слуг немцев. «Я бы такой стиль не выбрала», — сказала Фелисия, «чьи вкусы привлекали строгие линии ампира, но вряд ли нам удастся найти что-то лучшее». На войне как на войне мы не собираемся оставаться здесь навсегда. Контракт анайми на шесть месяцев был подписан спустя час, и на следующий день Филисия и Гортензия поселились в их новом жилище. Кроме читы немецких слуг Паскини прислал им повара итальянца, а Мария Липона горничную чешку, неловкую и неразговорчивую, не знавшую кроме нескольких слов по-немецки больше ни одного языка, известного подругам. И так можно было начинать штурм венского общества. Графиня Липона прекрасно ориентировалась в свете. Она дала подругам несколько советов, позволивших им успешно начать дело. Назвала дома, где советовала оставить визитные карточки. Познакомила их с членами двора, с лучшими танцорами. И, так как предполагалось, что обе страстно увлечены музыкой, ввела их в некоторые салоны, где давали концерты. Так однажды подругам довелось услышать игру двух музыкантов, которые были им неизвестны — Людвига Ван Бетховена и Франца Шуберта. И сразу же стали почитательницами их таланта. Фелисия и Гортензия были красивы, элегантны и прекрасно воспитаны. И вскоре стали частью общества, куда они так стремились. Но они бывали не только в обществе. Дня через два-три... Фелисия и Гортензия навестили мадемуазель Пальмиру, молодую французскую модистку, преданную, по словам Дюшана, делу императора. Ее ателье «Парижские дамы» располагалось совсем рядом с фехтовальным залом Дюшана и было в двух шагах от Хофбурга. Оно пользовалось большим успехом. Действительно, там можно было найти удивительные вещи, и никто не делал шляпки лучше, чем мастерица мадемуазель Пальмиры. В глубине ее магазина, среди темного дерева, отделки, цвели атласы. Муслины, кружева, муары, фай различных оттенков. Воротнички, перчатки, платки, перья, цветы из шелка или бархата удовлетворяли вкусу самой изысканной кокетки. Сама императрица и ее придворные дамы прибегали к услугам этой очаровательной парижанки – чьи пальчики обладали волшебным даром преображать самых блеклых и обиженных природой женщин. Мадемуазель Пальмира была молоденькой блондинкой с голубыми глазами, курносый носик украшал лицо с очаровательными ямочками, созданное только для улыбок. Она приняла новых клиенток, присланных к ней дюшаном, выражая почтение знатным дамам с любезностью, как бы говорящей, что перед ними подруга, и подруга готовая на все. «Мы в вашем полном распоряжении, мой дом и я», — сказала Мадистка. «Сделаем все возможное и невозможное, чтобы доставить вам удовольствие». «Мы в этом не сомневаемся», — сказала Филисия, смеясь. «Мы поблагодарим любезного господина Грюнфельда за то, что он послал нас к вам. Он прав, когда говорит, что у вас самый приятный магазин, а вы — самая прелестная Мадистка». Пальмира густо покраснела, и, чтобы скрыть смущение, подхватила охапку Муслина. — Он так сказал? — спросила она столь взволнованно, что посетительницы сразу поняли. Прекрасная Пальмира, конечно же, была очень предана делу императора, но еще больше — некоему полковнику Дюшану, то есть господину Грюнфельду. Пожалуй, не было бы ошибкой сказать, что модистка была влюблена в него. Чтобы скрепить их отношения, Фелисия купила две пары вышитых перчаток, а Гортензия — белый кружевной зонтик. Видно, Дюшан отличился. Малютка от него без ума, сказала Фелисия, садясь в карету. «И он ее высоко ценит. Пусть им будет хорошо вместе. Мне это доставит удовольствие», — ответила Гортензия. «Согласна, но я этому не верю. Он влюблен в вас, моя дорогая. А с ней наш воин просто немного отдыхает». Двух подруг можно было встретить и в пратере, излюбленном месте прогулок венцев. Они отправлялись туда каждый день, либо в своей коляске, либо в коляске графини Марии, либо верхом, надеясь однажды встретить герцога Рейхштадтского. К их большому разочарованию и вопреки тому, что они слышали о привычках герцога, он так ни разу и не появился. Дюшан объяснил, что происходит, когда Филисия по обыкновению пришла к нему рано утром, чтобы заняться фехтованием. «Герцог болен», — сказал полковник, знавший все новости двора, благодаря тем, кто посещал его фехтовальный зал. Он простудился в последний день ядваря, когда возвращался после целого дня катания верхом из Геленталя. «Ему запретили выходить». «Вот повезло», — проворчала Филисия. Мы уже три недели, как дуры, скучаем на разных вечерах, но не продвинулись ни на шаг. Дюшан пожал плечами и стал сгибать и разгибать клинок шпаги, который ему только что дали. Что такое три недели? Я не сдвинулся с места за те шесть месяцев, что я здесь. Потерпите. Мне же кажется, что вы движетесь вперед семимильными шагами. Мужчины, приходя сюда, сразу начинают говорить о двух прелестных иностранках, поселившихся во дворце Пальм, восхваляя их очарование, горделивую красоту одной и грациозность и прекрасные белокурые волосы второй. Шпага в его руках со свистом рассекла воздух, и Фелисия засмеялась. «Не сочтите меня тщеславной, но на некоторый успех мы могли рассчитывать. Не надо ревновать, друг мой. У нас есть другие дела, кроме как поддаться очарованию первого встречного». «Я не ревную», — запротестовал Дюшан, и с горечью добавил, — «да у меня нет такого права». «И не думаю, что оно у вас когда-нибудь будет», — тихо сказала Фелисия. «Гортензия любит другого, и мне кажется, что это очень серьезно. Вам не следует бояться, что она упадет в объятия одного из наших поклонников». Вошедший мужчина заставил их прекратить разговор. Дюшан тут же преобразился. В фехтовальном зале был мэтр Грюнфельд, произнесший с эльзасским акцентом «Господин маршал, какая приятная неожиданность! Я не ждал вас сегодня утром!» Маршал был уже не молод, ему было около шестидесяти, но это все еще был великолепный мужчина, высокий, худощавый, с прекрасными тонкими чертами лица. Нос у него был прямой, рот хорошо очерчен, большие карие глаза прятались под густыми черными бровями, черные волосы лишь на висках слегка тронула седина. Он бросил на Фелисию взгляд, выдавший в нем любителя женщин. «Я вам не помешал?» — спросил он глубоким голосом, придававшим ему дополнительное очарование. «Это час моего урока, но если этому господину нужно сказать вам что-то важное, я могу подождать минуту». «Конечно, если мне его представят», — заявила Фелисия. «Я как раз хотел попросить об этом Грюнфельда», — сказал маршал с чуть насмешливой улыбкой. Эльзасец поспешил выполнить это обоюдное желание. «Позвольте ваша светлость представить вам его светлость, герцога дерак. Мне больше нравится, когда меня представляют, как маршала Мармона, резко оборвал тот. Мне не нравится мой герцогский титул». «Вам не нравится имя или титул?» — невинным тоном спросила Филисия. «Может быть, с тех пор, как французы образовали от вашего имени глагол...» Речь идет о герцоге Рагусском, обсуждавшем с союзниками вопрос о капитуляции Парижа. От его имени и был образован глагол, обозначивший «предавать» в описываемое время. «Может быть». «Не так-то приятно быть у всех на устах, сударыня». «Продолжайте ваш церемониал, Грюнфильд. Глаза Дюшана блестели от радости, но внешне он выглядел как человек, не знающий, куда себя деть. «Ее светлость — княгиня Орсини, одна из моих лучших учениц». «Правда? Или вы говорите это за тем, чтобы мне захотелось сразиться с ней? Я хотел вас спросить, Грюнфильд, поупражняться со мной немного». Мне кажется, что я заржавел. Это, наверное, от недостатка практики. «Если вы хотите сразиться со мной, я думаю, меня это позабавит», — с насмешливой улыбкой сказала Фелисия. Мармон взглядом оценил высокую, стройную фигуру, которую не скрывали черная юбка, довольно короткая, чтобы не стеснять движений, и мужская рубашка, чуть распахнутая на высокой груди. «Почему бы и нет?» Это и впрямь может быть забавным. Еще продолжая говорить, он сбросил свой плащ с меховым воротником и сюртук цвета сливы с серебряными пуговицами и привычным движением взял из рук дюша на маску и пластроны. Лицо Фелисии уже скрылось под маской. Она спокойно ждала, опустив к земле кончик шпаги, пока маршал выберет себе оружие. Схватка была молниеносной. Казалось, демон оружия вселился в молодую женщину этим утром. Чуть привыкнув к манере своего противника, она обрушилась на него, как на неприятельский редут. Ее клинок казался продолжением руки, она трижды поразила маршала, и ему пришлось признать свое поражение. «Думаю, нам надо на этом остановиться», — сказал он, снимая маску. Его лицо блестело от пота. «Если я буду упорствовать, то буду выглядеть смешным». — Примите мои комплименты, сударыня. Вы — отменный бритер. — Не знаю, сможет ли ее светлость выдерживать длительную дуэль в таком ритме, — прокомментировал Дюшан. — И все-таки, как я вам сказал, она моя лучшая ученица. — Но вы меня удивили, господин маршал. Я думал, что вы в лучшей форме. Мармон пожал плечами, вытирая лицо поданным ему полотенцем. — Вы же знаете, Грюнфельд, я три недели не тренировался с тех пор, как стал преподавать историю герцогу Рейхштадтскому. Мне и минуты не остаются свободной, я должен готовиться к нашим беседам. Филисе и Дюшан обменялись многозначительными взглядами. Я слышал, что на балу у английского посланника герцог, после того, как вас ему представили, пригласил вас поговорить с ним. Так это правда? Это больше, чем правда. Я старый соратник его отца, и он знает об этом. Вы не можете себе представить, как он хочет обо всем узнать от начала до конца. Начиная с того момента, когда два безработных, Бонапарт и я, делили черствый хлеб в маленькой гостинице на Монмартре. Он засыпает меня вопросами, стоя перед огромной картой Европы, расстеленной у него на столе. Иногда я ощущаю себя лимоном, из которого он выжимает сок, своими нервными пальцами. Но как я могу ему отказать? В нем столько обаяния, и он так счастлив в эти минуты. Фелисей вдруг показалось, что мармон забыл об их существовании и говорит сам с собой, весть во власти охватившего его волнения. Она негромко проговорила, я его никогда не видела, каков он? Высокий, худой, даже слишком худой, блондин, похож на отца. И главное, у принца его взгляд. Повисло тяжелое молчание. Оно стало бы невыносимым, если бы Дюшан не решился нарушить его. Говорят, он сейчас болен. Да, простудился после прогулки и все еще кашляет. Боюсь, что он не самого крепкого здоровья, да принц о нем и не думает, и напрасно. Он либо изнуряет себя верховой ездой, либо проводит ночи напролет за рабочим столом при свечах, и никто не может ему помешать. Разве мать о нем не заботится? На минуту лицо Мармона превратилось в маску гнева и презрения. Его мать живет в Парме и предпочитает заниматься ублюдками, произведенными на свет от Нейперга. После его смерти она все реже бывает в Вене, тому уже два года. Король Рима заслужил другую мать. Он все еще был бы им, если бы некоторые из вас, маршалов, не бросили императора, сказала Фелисия. И если теперь он всего лишь герцог Рейхштатский. «Чья это вина?» «Не обвиняйте нас, сударыня! Это судьба! А теперь позвольте мне откланяться! Я вижу, что мешаю вам!» Вдруг стало видно, что это старый, уставший человек, и Фелисии стало его жалко. Она улыбнулась ему. «Вы мне не помешали. Простите меня за мои слова. Я бы хотела снова вас увидеть». «Я не осмеливался просить вас об этом». Я живу вместе с подругой в левом крыле дворца Пальм на Шенкенштрассе. Приходите навестить нас. У нас обеих будет к вам много вопросов. «Чего вы, собственно, от него хотите?» — спросил Дюшан, когда герцог Рагузский вышел. Если честно, то я и сама пока не знаю. Но я подумала, что лучше стать друзьями с человеком, который видит принца два раза в неделю. Мне показалось, что вы со мной согласны. Это так, и все-таки будьте осторожны. Я не думаю, что он может предать. Поражение при Эссоне он тяжело переживает. Но удача Мармона осталась с Бонапартом. С тех пор он все время терпит неудачи. Вспомните защиту Тюильри в прошлом году. Но если взяться за дело с умом... Гартензия открыто возмутилась, когда Фелисия рассказала ей, что произошло утром. «Принять здесь этого человека...» Того, кто предал моего крестного? Того, кто приказал стрелять из пушек в народ по приказу Карла X в июле прошлого года? Нет. Того, кого принимает герцог Рейхштадтский в своих личных апартаментах. Не следует быть большей роялисткой, чем сам король. Если мы будем открыто проявлять свои пристрастия, то можно собирать вещи прямо сейчас. Мне кажется, я и так уж слишком разошлась утром. Вы правы. Что же до врагов императора, то нам принесли утром записку от герцогини де Саган, нашей соседки. Она примет нас. Неужели? Долго же она думала. И Фелисия направилась к себе в комнату, чтобы переодеться. Действительно, поселившись во дворце Пальм, подруги отправили герцогине свои визитные карточки, как этого требовали правила приличия и добрососедства. Они думали, что быстро получат ответ — но, несмотря на явное присутствие герцогини, до сих пор не было никаких вестей. Это уже граничило с оскорблением, но в их нынешнем положении лучше было принять приглашение. Итак, в три часа Фелисия в светло-сером атласном платье с коричневым сутажом и коричневой шляпке с серой отделкой и гортензия в туалете табачного цвета с отделкой из шелковых листьев осенних оттенков назвали свои имена величественному мажордому, охранявшему вход в гостиную. «Госпожа княгиня Орсини!» «Госпожа графиня де Лазарк!» Имена прокатились по длинной анфиладе комнат, подхваченные двумя лакеями, и достигли будуара, двери которого немедленно открылись. Когда-то декорированная Моро любимым декоратором покойной императрицы Марии Людовике, третьей жены Франца II, Гостиные герцогини де Саган не были выдержаны в каком-либо одном стиле. Моро создал один стиль, перемешав все существующие, что производило несколько ошеломляющее впечатление. Века были смешаны. Парча соседствовала с многоцветной вышивкой, красным и черным лаком, позолоченным деревом. Если бы не благородные пропорции комнат, создалось бы впечатление антикварной лавки. Но, войдя в последний салон, подруги поняли, насколько эта обстановка гармонирует с личностью и еще сохранившейся красотой хозяйки дома и двух окружающих ее женщин. Между ними было некоторое сходство — те же белокурые волосы, чуть тронутые сединой, тот же лилейный цвет лица, сохраняемый благодаря тщательному уходу и притираниям, те же большие глаза редкого фиолетового оттенка, который трудно было не оценить. Очутившись лицом к лицу с теми, кого во времена Конгресса называли «тремя грациями» Курляндии — Вильгельминой де Саган, Паулиной де Гогенсолерн и Жанной де Черенца, Гортензия и Фелисия испытали странное чувство. Им показалось, что у них троица в глазах. Но это ощущение быстро прошло. Настолько отличались личности этих дам, и настолько герцогиня де Саган — подавляла остальных. В свои 50 лет старшая из сестер обладала таким блеском и царственностью, что двум другим оставалась только роль статисток. Она была замужем трижды за французом принцем Людовиком Руан-Гименейским, за русским князем Василием Трубецким и за немцем графом фон Шуленбургом. Но эти мужчины, от которых она не имела детей, Ее единственная дочь была рождена от любовника шведа, графа Армфельда. Как тени прошли по ее жизни, играя лишь роль декораций и не оставив следа на личности Вильгельмины. Как волна не оставляет следов на песке. У нее было много любовников, среди них царь Александр I и Толеран. Некоторые из них ничего не значили для нее, другие сохранили к ней глубокую привязанность. Среди последних были Армфельд, герцог Виндежгоцкий, которого она очень любила, и канцлер Австрии Климент Д. Меттерних, которого она заставила много страдать, но он так и не смог излечиться от этой любви. Ни для кого не было секретом, что довольно часто канцлер Франца II переступал порог дворца Пальм, чтобы предаться вместе с Вильгельминой нежным воспоминаниям о былой любви.